Кир Булычев, река Хронос, книга 4, Покушение. Глава 1, январь 1918 года. В ночь с 25 на 26 октября 1917 года в России произошла вторая за несколько месяцев революция. На этот раз ее жертвой стало временное правительство которая, придя к власти, клялась никого не казнить, всем дать свободу и внести в российскую жизнь, ругательное прежде слово, демократия. Ближе к осени, когда дела пошли хуже, правительство, дабы удержаться на плаву, принялось арестовывать, казнить и запрещать, но делало оно это неуверенно и постоянно опаздывало запретить или казнить, что давало оппонентам возможность проклинать Керенского за уничтожение демократии. В том была ирония – ибо демократия оппонентам была ненавистна. С конца октября большевики принялись покрепче усаживаться на троне, подобно кукушонку, который, подрастая, вышвыривает из гнезда других птенцов. К началу зимы было разогнано учредительное собрание, запрещены почти все партии от демократических до недемократических. Но, в отличие от Керенского, большевики казнили, ссылали и запрещали не с опозданием, а вовремя или даже раньше, чем следовало, И в отличие от разрозненных свар демократов и плутократов, большевики были воистину орденом, братством, не знающим границ, для которого высшим законом была партийная дисциплина, и наиболее последовательные из них в решающий момент готовы были подчиниться ей жертвой свободы, семейными и дружескими привязанностями и даже жизнью. В стране же, где родилась уникальная для человечества поговорка «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», Отношения властей и революционеров были уголовной смесью европейско-балканской и турецкой политики. В Берне и Цюрихе вожди эздеков и ССР обсуждали и голосовали вполне разумные вопросы, как то составление редколлегий газет, выборы в Центральные комитеты и ревизионные комиссии, выдачу пособий и провоз нелегальной литературы, а потом шепотом в узком кругу решали действительно важные проблемы – Убийство царей, ограбление банков, суды над настоящими и вымышленными предателями. Когда гимназист Володя Ульянов узнал о смерти своего брата, молодого революционера Саши Ульянова, казненного азиатским правительством за балканскую попытку убить царя, этот юноша, как говорят его официальные жизнеописания, произнес историческую фразу «Мы пойдем другим путем». Считается, что другой путь исключал убийство царей и губернаторов. С тех пор революционное движение в России разделилось на две ветви. Одна именовалась социалистической революционной и убивала царей. Сыры научили любимых ими крестьян поджигать помещичьи усадьбы и кидать в огонь барских детенышей, что крестьяне, будучи уже 500 лет рабами, отлично умели делать и без СССРов. Вторая ветвь именовалась социал-демократической и была менее романтической ветвью заговорщиков, что и обеспечило ей, в конце концов, победу. Социал-демократы читали книги, сблизились с принявшими их за европейцев коллегами из Германии и объединили с ними усилия по освобождению пролетариата. Они отыскали себе зарубежного пророка Карла Маркса и его верного пятницу Энгельса, Так что европейские собратья полностью уверовали в то, что русские социал-демократы — их соратники, хоть и темные, отсталые и нищие. Социал-демократы поделились на большевиков и меньшевиков. Неудачно назвав себя меньшевиками и потому обрекая себя на поражение, кто в России будет ставить на меньших? Правое крыло социал-демократов искало в Европе демократические ценности для применения их в России. Тех из меньшевиков, кто не успел помереть или уехать в Европу, большевики в России уничтожили, и никто их не пожалел. Трезвые большевики намеревались поднять мировую революцию и уничтожить буржуазию. Удивленные неожиданным триумфом русских, социал-демократы Европы смотрели на Россию с вожделением и надеждой, хотя и понимали, что революция в России – случайность и нарушение заветов пророка Карла. Для того, чтобы исправить ошибку, революции следовало победить в какой-нибудь настоящей европейской стране, чтобы перенести туда центр борьбы. Сегодня, с высоты прошедших лет, эти надежды и намерения кажутся наивными и беспочвенными. Всем ясно, что коммунисты могли победить лишь в России. Но так ли все ясно было в 1918 году? И так ли уж безнадежно было положение левых социал-демократов в Германии, в Венгрии? А если пойти дальше, разве не могло так получиться, что не наделая стратегических ошибок злобный Сталин и не слушайся его немецкие коммунисты, они бы захватили власть в Германии в 1933 году в союзе с социал-демократами и заменили таким образом Гитлера? И как бы тогда покатилась история Европы? В Москве Сталин, в Берлине Тельман, во Франции Народный фронт. Такая коалиция, безусловно, разгромила бы Франку. Вот вам еще одна социалистическая республика. Конечно, через несколько лет началась бы борьба за власть между социалистическими республиками, но разве так невероятно превращение Европы в концлагерь социализма уже в середине 30-х годов? Ведь Международный орден коммунистов умел захватывать власть и удерживать ее, уничтожая всех возможных соперников. Беспощадно. И лишь фашизм смог стать настоящим соперником коммунистов, Оба были орденами. Один в своих лозунгах интернациональным, другой сугубо национальным, но оба бесчеловечными в своей практике. Кто задумывался о том, что человечество как живой организм в ответ на появление опасной инфекции коммунизма стало вырабатывать в своих жилах лейкоциты фашизма? Сами по себе лейкоциты вредны, и избыток их может загубить организм. Но в борьбе с инфекцией лейкоциты незаменимы. В конце концов, микробы одолели врагов, но и погибнув, лейкоциты смогли хотя бы частично выполнить свою функцию – научить демократию воевать. А коммунизм хоть и усилился, хоть и захватил половину Европы, дальше распространиться не смог. И с этого момента высшей власти началось его падение.